Мятеж в провинции, поднятый виндиксом, был новым явлением в противодействии политике Нерона. До поры до времени в отдалённых от Рима владениях империи равнодушно взирали на происходящее в столице. Жёсткость Нерона касалась весьма узкого круга высшей знати, никак не затрагивая тех, кто возглавлял провинции и командовал легионами. Да и число жертв произвола исчислялось единицами до заговора Пезона. Но во время своей греческой гастроли Нерон ухитрился расправиться с тремя выдающимися военными. Карболаном, возглавлявшим и весьма успешно легионы на Востоке, а также братьями с Кребониями, достойно управлявшими самыми опасными в военном отношении провинциями и командовавшими легионами на Рейнской границе. Теперь наместники провинций считали себя в опасности, ведь невиновность Карболана и Скребониев была всем очевидна. Значит, следующим может стать любой Поэтому в остание виндекса и последующее поведение высших военных империй, а также наместников важнейших провинций, что в итоге привело Нерона к гибели, вполне естественны и закономерны. Не трон Нерон военных, его правление могло бы ещё долго продолжаться. Плохие вести тем временем продолжали приходить. Нерону становилось не до смеха. Наконец он решил вернуться в Рим. По дороге в Рим он обратил внимание на памятник, где было изображено, как римский всадник тащит за волосы повергнутого гальского воина. Возможно, таким образом увековечили подвиги римлян в знаменитой гальской войне Гая Юлия Цезаря. Нерон, числившийся среди пусть и очень дальних, но потомков божественного Юлия, что ло это доброй приметой. Он также повергнет Виндекса, взбунтовавшегося в Галлии. Он даже подпрыгнул от радости и возблагодарил небо, пославшее ему славные предзнаменования. Прибыв в столицу, он раздумал обращаться с речью к сенату и римскому народу. Виднейших граждан он все же созвал во дворец, но совещался с ними недолго. Много более важным ему показалось иное занятие. Как раз во дворец доставили новые водяные органы необычного вида. И Нерон со знанием дела подробно объяснял гостям их устройство, сложность каждого из них. Под конец он даже пошутил, сказав, что намерен выставить эти органы в театре, если Виндексу это будет угодно. А дела в Галлии тем временем принимали все более и более скверный оборот. Легионов у Виндекса действительно не было, но к нему охотно стало присоединяться население провинции, на себе ощутившее рост налогов и всякого рода новых поборов. Число восставших определяли уже в сто тысяч человек. Более того, Вскоре пришло известие о том, что Виндекс намерен поддержать наместник Тараконской Испании Сервий Сулпиции Гальба. Этот человек давно уже был на подозрения в Риме. Возможно, его Гелий тоже считал одним из заговорщиков, о которых докладывал Нерону в Греции. Во всяком случае, прокуратором в Испанию был от Нерона послан приказ предать Гальбу смерти. На месте, однако, это распоряжение Нерона понимание не вызвало, и в результате оно оказалось в руках Гальбы. Теперь весть об восстании Виндекса стала для Гальбы бальзамом на душу. Можно ведь, конечно, перехватить один тайный приказ, но намерений Нерона этим не изменишь. Очень своевременно пришло в Новый Карфаген, современный город Карфагена в Испании, письмо от Виндекса с призывом стать вождём и освободителем от гнёта Нерона. Не будучи ещё уверен в поддержке со стороны своего окружения, Гальба созвал совещание, на котором огласил послание Виндекса и спросил у присутствующих совета, как поступить. А они, оказывается, уже были готовы поддержать мятежного пропретора из Лугду